сплошная черная короста. — Эй, эй! — забеспокоился вороний царь. — Сперва мертвую применить надобно, а то он очнется слепой до да увечный, так не поблагодарит избавителя. — От древних людей и птиц советами не пренебрегаю, — сказал жихарь.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 Зубы у волхва были, как у молодого. Жидкость из солнечной склянки пахло мятой и полынью, и полынную горечь, видно, покойник почувствовал, потому что губы у него скривились. — Всё выливай, всю. Последние капли упали в полуоткрытый рот, только несколько попали на обгоревшую бороду. Тело волхва содрогнулось, выгнулось дугой.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 второй раз за день, только снов никаких не видел.